Люсия догадалась, что неожиданный отъезд маркиза взволновал всю прислугу. Маркиз привез с собой очень много вещей. Повсюду, на простынях, полотенцах, скатертях и салфетках, Люсия замечала его вензель и корону, а на обеденном столе красовался, выложенный золотом, герб маркиза. Шампанское и другие вина – также были привезены из Англии. В палацце было немало слуг англичан, и Люсия знала, что это постоянная свита его светлости. Девушке казалось, что она уже чувствует начавшуюся вокруг суету. Слуги твердо знали, что если хозяин решил отплыть на заре, надо быть готовым именно к этому часу. Маркиз очень не любит нерасторопность. Маркиз ждал, и Люсия сделала еще глоток шампанского. «Идем?» — спросил Маркиз. «Да, конечно», — вставая ответила девушка. Судя по всему, Маркиз не столько хотел вернуться в Англию, сколько мечтал поскорее покинуть Венецию. Люсия его понимала. Он не имел ни малейшего желания вновь встречаться с Франческой. Тут она вспомнила о его ране и быстро спросила. — Как ваша рана? — Простая царапина, — небрежно ответил Маркиз. — Но вы успели промыть и забинтовать ее? — уточнила Люсия. — Даже царапина бывает опасна. Следует соблюдать осторожность. Я разберусь с этим, когда мы отправимся в путь. Он пошел к двери, и Люси ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Спускаясь по лестнице, маркиз произнес: Мне кажется, вы боитесь за меня. В этом нет нужды. Нет, есть. — возразила Люсия. — А вдруг... — Вдруг с вами что-нибудь случится? Маркис улыбнулся. — Вы о ком заботитесь? Обо мне или о себе? Поначалу Люсия онемела от такой постановки вопроса, но затем ответила. — Честно говоря... «Она с обоих!» Маркиз рассмеялся. «Я ждал совсем другого ответа. Вы, Люсия, самое настоящее чудо природы. Женщина, которая всегда говорит правду». Люсия промолчала, а Маркиз уже не в первый раз с легкостью угадал ее мысли. Девушка думала о том, что у Маркиза довольно странное представление о женщинах. Впрочем, рассуждал Маркиз, она ведь жила с отцом и матерью в тихой деревне, и ей негде было узнать о хитроумии, изворотливости и клевете, принятой среди дам из высшего света. Дамы эти живут совсем в другом мире, а обман всегда был их любимым занятием и обычной уловкой. Только когда Гондола уже летела по большому каналу, Маркиз понял, что присутствие Люси каким-то образом может повлиять на ход путешествия. Вероятно, все будет совсем не так, как по дороге в Венецию. Бросив взгляд на девушку в простом белом платье, в котором она была весь день и накинутой на плечи шали, Маркизу представилось, «Очаровательное создание неземное». «Наверное, она теперь часть Венеции», — думал он. «Вдруг она, подобно нежному цветку, не сумеет прижиться на чужой земле?» Потом Маркиз вспомнил, что Люсия называла себя англичанкой. Однако что-то в ней мешало поверить этому до конца. Словно угадав его мысли, Люсия повернулась к Маркизу и вопросительно взглянула на него. «Вы прощаетесь с Венецией?» — спросил Маркиз. «Я пытаюсь, пытаюсь вспомнить, что говорил о Венеции папенька. Будь он здесь, он сказал бы, что стоит обратить внимание на свет». День клонился к вечеру, и необычный нежно-розовый оттенок уже ложился на крыши дворцов, стоявших на берегу Большого канала, и играл на волнах в лагуне. Маркизу взбрело в голову слышанное где-то о том, что в Венеции особенный свет исходит не только от солнца, но и от всего небосвода. В этом и состоит одна из неповторимых особенности города. Глядя вдаль, маркиз вспоминал слова Аластера. Достиг ли он, маркиз Винчкамп, новых горизонтов, распахнул ли, образно выражаясь, новые окна в своей душе?